Расчет сполна. Миг и он в воздухе. Вокруг мягко, ровно гудели реактивные двигатели. Небольшой частный ракетный лайнер, лениво рассекая синеву предвечернего неба, нес его из города в город. «Ах!» — Хрипло выдохнул он и прижал ладони к вискам. Эрл Ретрик, сидевший рядом, пристально смотрел на него. Глаза его оживленно блестели. Ну как? «Пришли в себя?» — Дженнингс помотал головой, прогоняя тупую ноющую боль в затылке. «Где мы? Или, может, спросить следует не о том и не так?» Он сам уже видел, сейчас вовсе не поздняя осень, скорее весна. Вон какие зеленые поля внизу под брюхом лайнера. Однако помнил он только, как вместе с Ретриком вошел в лифт, и дело шло к концу осени и было это в Нью-Йорке. «Да», — подтвердил Ретрик, «с тех пор прошло почти два года, и новостей за это время накопилась целая куча. К примеру, месяца три назад пало правительство, однако власть нового держится значительно прочнее. ПГБ, то есть полиции государственной безопасности, предоставлены полномочия, неограниченные почти ничем. Детей в школах учат доносить обо всем, куда следует». Но к этому, впрочем, дело шло у всех на глазах. Так-так, что еще? Нью-Йорк порядком разросся. Наполнение залива Сан-Франциско, кажется, завершено. — Мне бы о другом услышать. Узнать, чем я, черт побери, занимался эти два года, — оборвал его Дженнингс. Достав сигарету, он нервно черкнул спичкой и закурил. — Об этом вы мне расскажете? — Нет, разумеется, не расскажу. — Куда мы летим? «Назад в наше нью-йоркское представительство. Туда, где вы со мной познакомились, помните?» «Да, вероятно, помните, куда лучше, чем я. В конце концов, для вас это произошло только вчера. Вряд ли больше». Дженнинг скивнул. «Два года. Два года исчезли из жизни бесследно, и назад их уже не вернешь. Подобное просто не верилось». Входя в лифт, он еще размышлял, прикидывал, взвешивал и склонен был отказаться. Неужели передумал? Конечно, денег ему обещали кучу, даже по его меркам, однако дело, похоже, того не стоило. Живи потом, догадай, чем занимался. Вдруг чем-нибудь незаконным. Вдруг, впрочем, сейчас об этом размышлять было поздно. Все уже в прошлом. Пока он судил и рядил, не зная, на что решиться, занавес раз и упал. В унынии Дженнингс устремил взгляд наружу. За иллюминатором синело залитое солнцем небо. Земля внизу казалась влажной, полной жизни. Весна. Весна спустя два года после того, как... А, кстати, чего он, Дженнингс, добился за эти два года? — Со мной расплатились? — спросил он, вынув из кармана бумажник и заглянув внутрь. — Похоже, нет. — Нет. Деньги получите в представительстве. Там Келли с вами расплатится. — Разом за весь срок работы? — 50 тысяч кредитов. Дженнинг заулыбался. Стоило ретрику назвать сумму услуг, на сердце сделалось чуточку веселее. Может, на самом деле не так уж все плохо? Им уже словно заплатили за время, проведенное во сне. Вот только старше он стал на целых два года, а значит и проживет двумя годами меньше, как будто продал частицу себя самого, частицу собственной жизни, а жизнь в наши дни стоит недешево. Эх, ладно. Так или иначе дело сделано. Что теперь остается? Только плечами пожать. Ну вот, мы почти на месте, сказал Ретрик. Робот-пилот повел лайнер к земле на снижение. Внизу показались окраины Нью-Йорк-Сити. «Что ж, Дженнингс, возможно, больше мы не увидимся», продолжал пожилой джентльмен, протянув ему руку. «Работать с вами было одно удовольствие. Мы ведь, знаете ли, действительно работали вместе, можно сказать, бок о бок. Вы один из лучших электромехаников, каких мне доводилось видеть. Нанимая вас, пусть даже за такие деньги, мы нисколько не прогадали». Ваш труд принес нам во много раз больше, хотя вы этого и не сознаете. Поздравляю с прибылью. Вы, если не ошибаюсь, возмущены? Нет, просто никак не привыкну к тому, что стал на два года старше. Ретрик расхохотался. Ничего, вы все еще очень и очень молоды. А полученный от Келли расчет наверняка поднимет вам настроение. Тут лайнер приземлился на крохотное летное поле, разбитое на крыше одного из нью-йоркских деловых центров, и Ретрик повел Дженнингса к лифту. Лязг сомкнувшихся дверец споверг его в шок. Этот лифт и был последним, что он мог вспомнить. Дальше все как отрезало. «Келли будет рада вас видеть», — заметил Ретрик, как только оба вышли в ярко освещенный коридор. «Она вас время от времени спрашивала?» «Зачем?» — Говорит, вы симпатичный. Ретрик коснулся одной из дверей кодовым ключом. Дверь послушно распахнулась настежь. Оба вошли в роскошную приемную представительство Ретрик Констракшн. Сидящая за обширным столом красного дерева девушка изучала какой-то отчет. Келли окликнул ее Ретрик. — Смотрите, чей срок, наконец, подошел к завершению. Девушка, подняв взгляд, улыбнулась. — мистер Дженнингс. «Как себя чувствуете, снова вернувшись к жизни?» «Прекрасно», — ответил Дженнингс и подошел к ней. «Ретрик говорит, за деньгами к вам обращаться нужно». Ретрик от души хлопнул его по плечу. «Всех благ, друг мой. Я возвращаюсь назад, на завод. Если вам когда-нибудь срочно понадобится куча денег, приходите, и мы заключим с вами новый контракт». Дженнингс кивнул. «Как только Ретрик вышел в коридор, он сел к столу закинув ногу на ногу, а Келли, отодвинув от стола кресло, открыла один из его многочисленных ящиков. «Отлично, срок вашего контракта истек, и Ретрик Констракшн готов вас рассчитать. Копия контракта у вас с собой?» Дженнингс бросил на стол вынутый из кармана конверт. «Вот она здесь». Келли извлекла из выдвинутого ящика полотняный мешочек и несколько листков бумаги, исписанных от руки. Какое-то время она, сосредоточенно сдвинув изящные брови, вчитывалась в написанное. «Что это?» — спросил Дженнингс. «По-моему, вас ждет сюрприз», — сказала Келли, возвращая ему контракт. «Перечитайте еще раз». «Зачем?» — Дженнингс отогнул клапан конверта. «Пункт о возможной замене вознаграждения». Если другой стороной в любой момент срока действия соглашения заключенного с упомянутой высшей компанией Retric Construction будет изъявлено желание, одним словом, если она, то есть вы, пожелаете, то можете вместо оговоренных денежных сумм согласно собственной воле взять плату предметами или продуктами, какие сочтет достаточной и равноценной компенсацией означенной суммы. Дженникс, схватив мешочек, Рывком развязал горловину и высыпал в горсть содержимое. Келли не сводила с него глаз. «Где Ретрик?» — Дженнингс поднялся на ноги. «Если ему взбрело в голову будто это, Ретрик здесь совершенно ни при чем, требование ваше собственное». «Вот, посмотрите», — сказала Келли, протягивая ему исписанные листки. «Вами же и написано, собственноручно. Прочтите». «Идея принадлежала не нам, а вам, честное слово», — с улыбкой заверяла она Дженнингса. «С теми, кого мы берем на контракт, такое порой случается. Во время срока работы некоторые решают взять вместо денег что-то другое. Почему? Не знаю. Однако все они в здравом уме и твердой памяти по собственной воле соглашались на...» Дженнингс окинул взглядом рукописные строки. «Действительно, почерк принадлежал ему. В этом не могло быть ни малейших сомнений». Листки в руках задрожали. «Просто не верится. Пусть даже почерк и мой!» Свернув листки, он крепко стиснул зубы. «Наверняка там со мной что-то проделали. Сам я на такое не согласился бы никогда». «Должно быть, у вас имелась причина. Согласно, я тоже не нахожу в этом никакого смысла. Но вы ведь не знаете, какие факторы могли повлиять на ваше решение, прежде чем вам очистили память». К тому же вы вовсе не первый, да вас точно так же распорядились заработком еще полдюжины человек. Дженнингс уставился на то, что держал в ладони. Из мешочка в горсть высыпалась кучка всякой всячины. Кодовый ключ, корешок от билета, квитанция о приеме посылки, обрывок тонкой проволоки, половинка причудливо разломанной надвое покерной фишки, полоска зеленой ткани. Автобусный жетон. Вот это вместо пятидесяти тысяч кредитов пробормотал он за два года работы? Покинув деловой центр, он оказался на людной улице. День шел к концу. Дженнингс никак не мог оправиться от изумления. Что же получается, его бессовестно надули? Сунув руку в карман, он ощупал кучку мелкого хлама, проволоку, корешок от билета и все остальное. «Вот это за два года работы!» Однако он сам узнал собственный почерк, сам написал и заявление об отказе, и просьба о компенсации, прямо как в сказке «Джек и Бобовый Стебель». «Зачем? Для чего? Какой черт его дернул?» Развернувшись, он двинулся прочь вдоль улицы, а на углу остановился, пропуская сворачивающий направо автолет. «Так, Дженнингс, садитесь!» Дженнингс, вздрогнув от неожиданности, Поднял взгляд. Дверца автолета отъехала в сторону и, сидящий внутри, припав на колено, направил дуло тепловой винтовки прямо ему в лицо. Мундир цвета морской волны, полиция госбезопасности. Дженнингс покорно забрался внутрь, дверца захлопнулась и за спиной его негромко лязгнули электромагниты замка. Надо же, будто в банковском хранилище. Автолет, снявшись с места плавно заскользил вдоль улицы. Дженнингс устало откинулся на спинку сиденья. Чин ПГБ, сидящий рядом, опустил винтовку. Другой полицейский, сидевший напротив, привычно провел ладонями вдоль его тела в поисках спрятанного оружия, извлек из карманов бумажник горстку хлама и, наконец, конверт с истекшим контрактом. — Что у него там? — спросил водитель. — Бумажник, деньги. «Контракт с Ретрик Construction. Оружия нет». Полицейский вернул Дженнингсу его имущество. «В чем, собственно, дело?» — спросил Дженнингс. «Нам нужно задать вам несколько вопросов и не более. Вы работали у Ретрика?» «Да». «Два года?» «Почти два года. На заводе?» «Надо думать, да», — кивнул Дженнингс. Полицейский подался к нему. Где этот завод, мистер Дженнингс? Где он находится? Не знаю. Полицейские переглянулись. Первый, крючка носа и к низу узким лицом, облизнул губы и окинул Дженнингса пристальным взглядом. Не знаете? Хорошо, следующий вопрос. Он же последний. Какого рода работы вы выполняли эти два года? Какую занимали должность? Я электромеханик ремонтировал электронику. «Электронику какого рода?» «Не знаю». Подняв взгляд на спрашивающего, Дженнингс не смог сдержать кривой ироничной улыбки. «Прошу прощения, но я правда не знаю, честное слово». Чины ПГБ надолго умолкли. «Что значит «не знаю»? Вы хотите сказать, будто два года проработали с электроникой и знать не знаю, что она собой представляет? И даже не знаю, где находитесь сами?» — Да что происходит, — то вскипел Дженнингс. — За что меня арестовали? Я ничего такого не сделал. Я был... — Знаем, знаем. Вы вовсе не арестованы. Нам просто нужны сведения для досье о Ретрик Construction. А вы работали на их заводе в достаточно важной должности. Вы электромеханик, так? — Да. — И чините высокопроизводительные компьютеры с подключаемым оборудованием? — добавил полицейский, сверившись с блокнотом. — Причем, согласно нашим данным, считаетесь одним из лучших электромехаников страны. Дженнингс только пожал плечами. — Ответьте на два вопроса, и мы тут же отпустим вас. — Где расположен завод «Ретрика»? — Какого рода работами они заняты? Что производят? Вы ведь обслуживали их технику, так? Верно? В течение двух лет? — Не знаю. Думаю, да. А Вообще-то даже не представляю, что делал эти два года. Хотите верьте, хотите нет. Дженнингс устало опустил взгляд под ноги. — Что будем делать? — помолчав, спросил водитель. — На такой случай у нас указаний нет. Отвезем в отделение. Допрашивать его здесь больше нельзя. Снаружи за окном спешили куда-то люди. Автолеты скользили по улицам сплошным потоком. Рабочие возвращались по домам в пригороды. — Дженнекс, чего вы упорствуете? Что на вас вдруг нашло? Что, что вам мешает ответить на два простейших вопроса? Разве вы не желаете помочь правительству? Зачем вам скрывать от нас эти сведения? — Да я ответил бы, если б знал. Полицейский досадливо крякнул. И все снова умолкли. Вскоре автолет затормозил у огромного серого здания. Водитель заглушил мотор, снял с приборной панели небольшой проблесковый маячок, спрятал его в карман и коснулся кодовым ключом дверцы, отпирая электромагнитный замок. «Так что делать-то будем?» «Оформлять задержание? Вообще-то нам не...» «Погоди!» Водитель вышел наружу. Двое других, последовав за ним, захлопнули и заперли дверцы. Остановившись на тротуаре перед зданием отделения ПГБ, все трое о чем-то заговорили. Дженнингс, не шевелясь, глядел в пол. «Стало быть, ПГБ интересуется Ретри Констракшн?» «Ну, так он им тут не помощник. Он знать ничего не знает, только как это доказать? Два года начисто стерты из памяти. Невероятное дело. Кто в такое поверит?» Он бы и сам не поверил. Мысли его устремились к прошлому, ко дню, когда он впервые наткнулся на это объявление. Объявление угодило прямо в точку, не в бровь, как говорится, а в глаз. Требуются электромеханики. Дальше следовало общее описание предлагаемой работы, туманное намеками и обиняками, однако Дженнингсу сразу сделалось ясно, работа как раз для него. А не предлагали какое? Собеседование? представительстве, тесты, анкеты, и как-то так получилось, что Ретрик Констракшн узнала о нем всю подноготную, а он до сих пор не знал о компании ничего. Чем они занимаются? Какими такими конструкциями? Что у них там за техника? Да еще 50 тысяч кредитов за два года работы. И вот напоследок ему дочисто промыли мозги. Два года, а он ничего не помнит. На этот пункт контракта он не соглашался долго, но в итоге, видимо, согласился. Дженнингс взглянул за окно. Полицейские на тротуаре все еще разговаривали между собой и, похоже, никак не могли решить, что с ним делать. Да, вот влип так влип. От него требует невозможного. Ответов-то он не знает, но поди это докажи. Как убедить их, что ему после двух лет работы известно о ней не больше, чем до начала? А ведь ПГБ просто так не отвяжется. Обработают по полной программе, пока, наконец, не поверит А к тому времени, охваченный самыми дурными предчувствиями, Дженнингс поспешил оглядеться. Как бы отсюда выбраться? Еще минуты, и эти трое вернутся. Что, дверца? «Заперта. Замки электромагнитные. Трехконтурная схема. С электромагнитными замками Дженнингс работал не раз и не два. Даже сконструировал часть сердечника одной из моделей. Без кодового ключа дверцы не открыть. Никак не открыть. Разве что закоротить, пережечь замок, но чем?» Дженнингс пошарил в карманах. «Чем бы таким воспользоваться?» Если сжечь электронику замка, кое-какой шанс у него появится. Снаружи толпы людей, возвращающихся по домам с работы. Времени шестой час, огромные деловые центры закрываются, уличные движения, все оживленнее. Стоит выбраться из автолета и стрелять по нему не посмеет Главное — выбраться. Полицейские разделились. Один поднялся по ступеням и скрылся за дверью отделения. Еще пара секунд, и двое других вернутся в автолёт. Снова порывшись в карманах, Дженнингс нащупал кодовый ключ. Корешок от билета, проволоку. Проволока! Проволока не толще человеческого волоса. Изолировано. Дженнингс поспешно размотал проволочное колечко. Нет, вот и славно. Припав на колено, Дженнингс сознанием дела ощупал поверхность дверцы. У края замка обнаружилась тонкая щель, ложбинка отделяющий замок от дверцы. Выпрямив проволоку, Дженнингс осторожно вставил ее кончик в почти неразличимый глазом проем. Проволока вошла в щель примерно на дюйм. Лоб Дженнингса взмок от пота, пока он сдвинул проволоку в бок на долю дюйма и, затаив дыхание, повернул. Реле должно быть... Вспышка! Наполовину ослепший Дженнингс всей тяжестью навалился на дверцу, толкнул, и та распахнулась настежь. Из перегоревшего замка валил дым. Рухнув на тротуар, Дженнингс вскочил на ноги. Мимо, гудя рекой, неслись автолеты. Нырнув за массивный кузов грузовика, он оказался на средней полосе и бросился к тротуару. Опомнившиеся чины ПГБ сорвались с места и устремились в погоню. Тут к тротуару, покачиваясь сбоку бок, подкатил автобус битком, набитый рабочими и покупателями, возвращавшимися из магазинов. Ухватившись за поручень задней двери, Дженнингс подтянулся и вскочил на подножку. Изумленные пассажиры, как по команде, уставились на него. В полумраке салона их лица казались множеством бледных, расплывчатых лун. К нарушителю порядка гневно жужжа зумером устремился робот-кондуктор. Автобус замедлил ход. «Сэр!» — начал робот. «Сэр, посадка в автобус на ходу строго запрещена. Все в порядке!» — заверил его Дженнингс. Грудь распирала странное, неожиданное воодушевление. Минуту назад он сидел под замком, не зная, как выбраться на свободу. Два года жизни потеряны, потрачены посту. Он арестован полицией госбезопасности, ему задают вопросы, на которые при всем желании невозможно ответить. Казалось бы, положение безнадежно. Но теперь в голове складывалась совсем другая картина. Сунув руку в карман, Дженнингс нащупал автобусный жетон и спокойно опустил его в щель для монет на груди кондуктора. «Окей?» — спросил он. Очевидно, водитель задумался, не зная, что предпринять. Автобус качнулся, вильнул из стороны в сторону и, набирая скорость, покатил дальше. Зумер кондуктора, утратившего к Дженнингсу всякий интерес, умолк. «Ну вот, вот и все в порядке». Улыбнувшись, Дженнингс осторожно протиснулся в салон и огляделся в поисках места, куда бы присесть. Присесть и как следует прозмыслить. Поводов для раздумий у Дженнингса имелась целая куча. Мысли мелькали в голове одна за другой. Автобус ехал вперед, плыл в нескончаемом потоке оживленного уличного движения. Сидящих вокруг Дженнингс почти не замечал. Сомнений быть не могло. Его вовсе не облапошили расплатились за работу сполна, и решение действительно принял он сам. Поразительно, однако, проработав на Ретрик Констракшн целых два года, он в здравом уме и твердой памяти предпочел 50 тысячам кредитов горстку пустякового хлама. Но что еще поразительнее, эта горстка пустякового хлама оказалась гораздо, гораздо дороже денег. Кусок проволоки и автобусный жетон помогли ему скрыться от полиции госбезопасности. Это дорогого стоит. Исчезнешь за толстыми каменными стенами отделения ПГБ. Никакие деньги уже не помогут. Ни пятьдесят тысяч кредитов, ни сто. А непонятных штуковин у него еще целых пять. Дженнингс пошарил в кармане. Еще пять вещиц. Две он использовал. А остальные для чего они? Неужели на такие же крайние случаи? И, наконец, загадка загадок. Как он, тот? Прежний он догадался, что кусок проволоки и жетон для проезда в автобусе спасут ему жизнь. Он ведь знал это, знал, знал наперед, но откуда? И остальные пять вещиц, наверняка, они тоже еще пригодятся, окажутся не менее ценными. Выходит, тот прежний Дженнингс из двух недостающих лет жизни знал нечто, начисто позабытое нынешним после того, как Ретрик Констракшн промыла ему мозги. Будто арифмометр на ноль сбросили. Теперь память чиста, как стеклышко. Все, что он знал, исчезло бесследно. При нем остались только семь пустяковых на вид вещиц, пять из которых еще лежат в кармане. Однако главная, вставшая перед ним проблема, была вовсе не Наоборот, конкретнее не придумаешь. Его ищет полиция госбезопасности. Им известно и его имя, и приметы, и все остальное. Растака о возвращении в свою квартиру, если у него еще есть квартира, даже думать не стоит. В таком случае, куда же податься? В отель. Отель и ПГБ шерстит, что не день. К друзьям, тогда в беду угодят и они. Когда ПГБ отыщет его на улице в кино, за ужином в ресторане, ночующего в каких-нибудь мебеляшках, всего-навсего вопрос времени, у ПГБ глаза и уши повсюду. Повсюду? Нет, не совсем. Если отдельные люди против них беззащитны, то бизнес — дело другое. Практически все прочее поглотило, подмяло под себя государство, а вот серьезные экономические силы сумели сохранить свободу. Законы, из отнятые у частных лиц, все еще защищают собственность и индустрию. Любого из граждан ПГБ вправе забрать, когда заблагорассудится, однако, явиться и захватить компанию — Бизнес? Нет. Такое им не по зубам. Это было однозначно решено и подписано еще в середине XX века. Бизнесу, промышленности корпорациям ПГБ не угрожало. Покушения на них влекли за собой множество хлопотных юридических процедур. Вот и ретрик construction Сколько ПГБ не интересуется компанией, а сделать с ней – Ничего не способна, пока та не нарушит какие-нибудь правовые нормы. Пробраться бы на территорию компании, и за ее порогом он в безопасности. Дженникс невесело улыбнулся. Вот она, современная церковь, прибежище падшего. Былое противостояние государства и церкви сменилось противостоянием правительства и корпораций. Корпорации. Новый всемирный Нотр-Дам, куда нет хода закону. Возьмет ли Ретрик его обратно? Конечно, возьмет на прежних условиях, сам так сказал. А там откромсают от жизни еще два года и снова выставит за порог, много ли с этого толку. Рука Дженнингса будто сама собой полезла в карман. Вот же они, оставшиеся без сделки, он ведь наверняка собирался пустить их в дело. Нет, возвращаться к Ретрику и соглашаться на новый контракт нельзя. Он явно нашел другой выход, причем постоянный. «Невременный», — Дженнингс задумался. «Ретрик Констракшнс, что же они конструируют, что производят? Что он узнал, что выяснил за эти два года? Отчего у ПГБ к ним такой интерес?» Вынув из кармана пять оставшихся вещиц, Дженнингс окинул их изучающим взглядом. «Полоска зеленой ткани, кодовый ключ» Корешок от билета, квитанция о приеме посылки, половинка разломанной надвое покерной фишки. Странно, вроде мелочи, а как могут быть важны? Ясное дело, без «Ретрик Констракшн» здесь не обошлось. Сомнений быть не могло. Ответ? Все ответы там у «Ретрика». Но где же его искать? Где расположен завод, Дженнингс себе даже не представлял. Знал только, как найти представительство. Огромный, роскошно обставленный кабинет с симпатичной девушкой за столом. Но представительство — это вовсе не ретрик Construction. Кто, кроме ретрика, может знать, где завод? Келли не знает, ПГБ тем более. Не в городе, это точно. Оттуда его вывезли ракетопланом. Вероятнее всего где-то в Соединенных Штатах, к примеру, среди полей, среди крупных ферм вдали от больших городов. Ну и положение складывается, черт побери. ПГБ может схватить его в любую минуту, и вырваться из их лап второй раз, скорее всего, не удастся. Добраться до Ретрика — вот единственный шанс, единственный надежный путь к спасению. И заодно единственный шанс выяснить, что же он такой знал. «Завод». На заводе он был, но теперь ничего не помнит. Дженнингс еще раз окинул взглядом хлам в горсти. «Какая же из вещиц поможет на этот раз?» Волна отчаяния накрыла его с головой. «Может, проволока и жетон — случайные совпадения?» «Может». Повертев в руках квитанцию о приеме посылки, Дженнингс поднес ее к свету, и вдруг живот его свело судорогой, пульс участился. Он прав, прав. Проволока с жетоном вовсе не игра случая. Квитанция эта датирована послезавтрашним днем. Сейчас посылка, чтобы в ней ни было, даже не сдана на почту и не будет сдана еще сорок восемь часов. Джейнгс присмотрелся к прочим предметам внимательнее. Корешок от билета. На что он может быть годен? Измятый, скомканный, свернутый вдвое, в вчетверо. Куда с ним пойдешь? Никуда. Никуда он пути не откроет. Разве что напомнит, где ты побывал? Где побывал? Склонившись над корешком, Дженнингс прищурился, разгладил складки. Отпечатанная на нем надпись оказалась разорвана посередине, так что от каждого слова осталась только часть. Инотеатр? Портала. Стерцви? Тат Айов. Дженнингс заулыбался. Вот оно. Вот где ему довелось побывать. Додумать недостающей буквы не составляло никакого труда, а результат оказался вполне достаточным. Сомнений не оставалось, это он тоже предвидел. Три из семи вещиц использованы. Осталось еще четыре. Стёртсвилл, штат Айова. Действительно ли в Айове такой есть? С этими мыслями он взглянул за окно автобуса. Всего в квартале отсюда находилась станция рейсовых ракетопланов, Интерсити. Минуты он уже там сойти с автобуса и рвануть поскорее к вокзалу в надежде, что на бегу его не перехватит случившийся рядом патруль ПГБ. Но Дженнингс от чего-то был твердо уверен: пока карман греют четыре оставшиеся вещицы, никто его не перехватит. Ну а на борту ракетоплана полицейские ему уже не страшны. Интерсити — компания достаточно крупная, чтобы не попасть под власть ПСБ. Спрятав в карман оставшиеся вещицы, Дженнингс поднялся с кресла и дернул шнурок звонка. Спустя минуту он робко, не без опаски, сошел на тротуар. Ракета-план высадил его на крохотном буром от глины летном поле у самой окраины городка. Немногочисленные, равнодушные ко всему носильщики Расхаживали из стороны в сторону, грузили багаж на тележке, отдыхали, укрывшись в тени от жаркого солнца. Дженнингс, не торопясь, пересек поле, вошел в зал, ожидания, и пристально оглядел окружающих. Обычные люди, рабочие, бизнесмены, домохозяйки. А Стюартсвилл, очевидно, обыкновенный небольшой городок, типичный для Среднего Запада. Дальнобойщики, ребятишки из старших классов. Миновав зал ожидания, Дженнингс вышел на улицу. Вот, значит, где находится завод ретрика, если, конечно, он не ошибся. Если верно, воспользовался корешком от билета. Но как бы там ни было... А что-то здесь есть. Наверняка есть, иначе к корешку не нашлось бы места среди остальных вещей. Стюартсвилл, штат Айова. На задворках сознание начал обретать форму план, пока что смутный неопределенный. Сунув руки в карманы, Дженнингс двинулся вдоль улицы, поглядывая по сторонам. Редакция газеты, закусочные, отели, бильярдные, фрикмахерская, ремонт телевизоров, торговля ракетопланами, громадные демонстрационные залы, поблескивающие металлом крылья небольших семейных ракетных лайнеров. А в самом конце квартала — кинотеатр Портала. Дальше город Редел, сходил на нет фермы поля мили зелени в небе над головой пронеслось несколько грузовых ракетопланов перевозящих припасы и оборудование для фермеров крохотный городишкой неприметный ничего такого собой не представляющий для Ретрик construction самое место здесь вдали от больших городов подальше от лап гб спрятать завод нетрудно Повернув назад, Дженнингс вошел в закусочную у Боба и подсел к стойке. В тот же миг к нему, вытирая белым фартуком руки, подошел молодой человек в очках. «Кофе!» — попросил Дженнингс. «Кофе!» — молодой человек принес ему чашку. Посетителей в закусочной было немного. По стекло витрины с жужжанием билась парочка мух. Снаружи за окном степенно шли по домам фермеры и домохозяйки с покупками. — Скажите, — заговорил Дженнингс, помешав кофе, — где здесь у вас можно работу найти? Вы чего-нибудь такого не знаете? Молодой человек, вернувшись к нему, облокотился о стойку. — Смотря какую работу. — С электротехникой. Я по профессии электромеханик. Телевизоры, ракетопланы, компьютеры в таком роде. А чего бы вам не попытать счастье в крупных промышленных центрах, в Детройте, в Чикаго? В Нью-Йорке Дженнингс покачал головой. «Терпеть не могу больших городов, всю жизнь. Можно сказать, с детства». Молодой человек рассмеялся. «Да здесь куча народу была бы рада поработать в Детройте. Стал быть, вы электромеханик?» «Точно. Есть здесь поблизости какие-нибудь заводы? Заводы, фабрики, ремонтные мастерские? Поблизости? Вроде бы нет». Молодой человек отошел обслужить вошедших в закусочную посетителей. Дженнингс отхлебнул кофе. Уж не ошибся ли он? Может, нужно вернуться назад, а о Стертвиле штата Йова забыть? Может, он просчитался с догадками насчет корешка от билета? Однако корешок что-то дозначит. Или его рассуждения не верны от начала и до конца? Впрочем, об этом раздумывать было слегка поздновато. Вскоре молодой человек в белом фартуке вернулся к нему. — А хоть какую-нибудь работу я здесь найти смогу? — спросил его Дженнингс. — Так, на плаву продержаться, подзаработать немного. — На фермах работы всегда полно. — А как насчет магазинов, торгующих отремонтированной поддержанной техникой? Авторемонт, телерадио. — Дальше по улице есть мастерская. Телевизоры чинят. Может, вам там повезет? Попробуйте. А на фермах сейчас платят очень неплохо. Мужских рук не хватает. Большинство парней на военной службе. Не хотите сено в стога покидать?» Дженнингс, расхохотавшись, расплатился за кофе. «Спасибо, не особенно. Изредка время от времени кое-кто уезжает на заработки чуть дальше по шоссе. Там какое-то правительственное предприятие». Дженнингс, кивнув, толкнул створки двери и вышел наружу, на раскаленный солнцем тротуар. Какое-то время он просто брел, куда ноги несут, обдумывая то так, то эдак, вертя в голове все тот же расплывчатый план. План складывался неплохой, обещал разом решить все проблемы до единой. Однако сейчас успех его зависел от одной единственной вещи. Удастся ли Дженнингсу отыскать «Ретик construction Подсказка, если и имелась, то только одна — скомканный, смятый корешок от билета в кармане, плюс, разумеется, вера в себя самого, в Дженнингса из позабытого прошлого. Правительственное предприятие. Замедлив шаг, Дженнингс огляделся вокруг. По ту сторону улицы обнаружилась стоянка такси. Пара кэбби, сидя в машинах, лениво покуривали и читали газеты. Что ж, попробовать стоило. Больше ничего отдельного в голову не приходило. От посторонних ретрик наверняка маскируется. А если выдать компанию за правительственное предприятие, лишних вопросов не возникнет ни у кого. Секретных проектов у правительства столько, что все к ним давно привыкли. «Мистер», — заговорил Дженнингс, подойдя к ближайшему Кэбу, «не могли бы вы мне кое-что подсказать?» Кэбби поднял взгляд. — Что вам нужно? — Я слышал, здесь работу можно найти, на правительственном предприятии. Правду люди сказали. Кеби, смерив его испытующим взглядом, неторопливо кивнул. — Что у них там за работа? — Не знаю. — А где они людей нанимают? — Не знаю, — проворчал кеби и снова уткнулся в газету. — Спасибо. Отвернувшись, Дженнингс двинулся прочь. Вообще-то не нанимают они никого, разве что так изредка, да и то понемногу. Если работу ищете, попробуйте лучше еще где-нибудь. Понятно. Второй Кэби тоже высунулся из кабины. Им, приятель, по обычно не требуется. Пара-друга, и все. И еще они там разборчивы экране. И, и внутрь почти никого не выпускают. Видно, военное что-то. Дженнинг сразу же навострил уши. Секретное. Бывает, приезжают от них в город, набирают бригаду на стройку, не больше, чем грузовик увезет, и все. И берут далеко не каждого». Дженнингс шагнул назад к Кэбби. «Настолько серьезно у них?» «Серьезней не бывает. Развернулись они там. Ого-го, стальная ограда под напряжением, охрана кругом. Работа идет день и ночь, но внутрь никому ухода нет». Находится все это на вершине холма, там, за старым шоссе, на Хендерсон. От нас около двух с половиной миль. Однако внутрь кого попало не пустят. Свои у них все помечены», — пояснил Кэбби, ткнув пальцем в собственный бицепс чуть выше локтя. «Кого примут, тем знак особый дают, понимаете ли?» Дженнингс в недоумении поднял брови. Тогда Кэбби чиркнул ногтем поперек бицепса, и тут Дженнингсу все сделалось ясно. Волна облегчения накрыла его с головой. «Еще бы!» — подтвердил он. «Еще бы не понимать. По-моему, я знаю, о чем вы». Сунув руку в карман, он отыскал четыре оставшиеся вещицы, бережно развернул полоску зеленой ткани и поднял ее повыше. «Вот такой знак, верно?» Кэбби уставились на зеленую ленточку во все глаза. — В точности, — проговорил один из них, не сводя взгляд с ленточки, — откуда он у вас? Дженнингс рассмеялся. — От друга, — ответил он, пряча полоску ткани в карман. — Друг подарил. Покинув стоянку такси, он снова направился к летному полю Интерсити. Первый шаг сделан, и теперь хлопот ему предстояла целая куча. Стало быть, ретрик здесь, с этим порядок, а оставшиеся вещицы, по одной на препятствие, очевидно, помогут до него добраться. Целый карман чудесных подарков от человека, знавшего будущее, наперед. Однако следующий шаг в одиночку не одолеть. Тут нужна помощь, нужен кто-то еще. Но к кому обратиться? Войдя в зал ожидания, Интерсити Дженнингс крепко задумался. Как ни крути, а помочь ему может только один человек. Конечно, шансы невелики, но ничего, не попишешь. Придется рискнуть, одному ему дальше не справится. Если завод ретрика здесь, Келли наверняка улицу укрыл мрак. Луч фонаря на углу трясся мелкой прерывистой дрожью. Время от времени мимо проезжали полицейские автолеты. Наконец, из подъезда жилого дома вышла стройная юная девушка в легком пальто с сумочкой в руке. Провожаемая взглядом Дженнингса, она миновала освещенный фонарем круг. Очевидно, Келли Макквей собралась в гости. Нарядная, высокие каблучки звонко цокают по мостовой, элегантное укороченное пальто, шляпка. Дженнингс шагнул на свет за ее спиной. «Келли!» — девушка, поспешив обернуться, ахнула от неожиданности. Дженнингс подхватил ее под руку. «Не пугайтесь, это всего-навсего я. Куда это вы направляетесь при полном параде?» «Никуда! Так просто!» — моргнув, ответила Келли. «Бог ты мой! Ну вы меня и напугали! В чем дело? Что происходит?» «Ничего страшного. Найдется у вас пара минут. Мне нужно с вами поговорить». «Пожалуй, найдется», — кивнула Келли и огляделась вокруг. «Куда же мы пойдем?» «А где здесь можно спокойно поговорить? Не хотелось бы, чтобы нас подслушали». «Давайте просто прогуляемся». «Нет, полиция». «Полиция? А что полиция?» «Меня разыскивают». «Разыскивают? Вас? За что?» «Давайте не будем торчать посреди улицы», — проворчал Дженнингс. «Куда тут можно пойти?» Келли ненадолго задумалась. «Можно подняться ко мне. В квартире никого». Лифт поднял обоих наверх. Келли отперла дверь, прижав к ней кодовый ключ. Дверь распахнулась, и Дженнингс следом за девушкой переступил порог. Отопление и свет включились автоматически при первом же ее шаге. Заперев дверь, Келли сняла пальто. «Я вас надолго не задержу», — пообещал Дженнингс. «Можете не спешить». «Располагайтесь, я принесу что-нибудь выпить». С этим хозяйка ушла на кухню. Дженнингс, сев на диван, обвел взглядом небольшую опрятную комнату. Вскоре девушка вернулась к нему, села рядом, и Дженнингс принял у нее бокал. Виски с водой. Холодный. «Спасибо». «Не за что», — с улыбкой откликнулась Келли. Оба на время умолкли. «Ну», — нарушила молчание Келли, — «что вас ко мне привело? и отчего вас разыскивает полиция. На самом деле им нужен не я, а сведения о Ретрик Констракшн. Я просто пешка, подвернувшись под руку. В ПГБ думают, будто я, проработав на заводе Ретрика два года, должен знать что-то. Но вы же не знаете. Верно. Только доказать этого не могу. Келли, подняв руку, коснулась головы Дженнингса чуть выше уха. «Пощупайте здесь, в этом месте». Дженнингс послушно ощупал голову, и вправду под волосами над самым ухом обнаружилась крохотное твердое пятнышко. «Что это?» «Здесь вам прожгли лучом череп, чтобы вырезать из мозга микроскопический клинышек. Все ваши воспоминания об этих двух годах. Их отыскали и начисто выжгли. Вспомнить что-либо ПГБ вас не заставить». — Никакими стараниями. Воспоминания стерты, их больше не существует. — Да, но много ли от меня останется к тому времени, как они убедятся в этом? Келли молча склонила голову. — Вот, теперь понимаете, в какой я попал переплет. Уж лучше бы помнил. Рассказал бы им все, что нужно, и... — И погубили бы Ретрика. Дженнингс пожал плечами. — А мне-то что? «Ретрик меня не волнует нисколько. Я ведь даже не знаю, чем там в его компании занимаются, почему им так интересуется ПГБ. С самого начала сплошные секреты, затем промывка мозгов». «Для этого существуют причины, очень и очень веские». «Вы знаете, зачем все это?» «Нет», — призналась Келли, покачав головой. «Но я уверена, причины есть». «Если компания интересуется ПГБ, значит, причины есть». Отставив бокал в сторону, девушка повернулась к Дженнингсу. «ПГБ я ненавижу», — с жаром сказала она. «Мы все, все и каждый их ненавидим. Следят, вынеухивают. Нигде от них не укрыться. Однако о Ретрике я ничего не знаю, иначе всерьез опасалась бы за свою жизнь. Самого Ретрика тоже защищают от них сущие пустяки». «Два-три закона, горскописанных строк и ничего более». «Сдается мне, Ретрик, далеко не заурядное частное производство, на которое ПГБ хотелось бы наложить лапу». «Да уж, наверное, но я о них действительно ничего не знаю. Я всего-навсего веду прием посетителей, а на заводе не бывало ни разу, и даже не представляю себе, где он находится. Однако совсем не хотите, чтобы с ним что-то стряслось». — Разумеется, не хочу. Они борются с ПГБ, а всякий, борющийся с ПГБ, на нашей стране. Да ну. Знакомая-знакомая логика. Еще пару десятилетий назад хорошим и нашим автоматически становился всякий борец с коммунизмом. — Ладно, время покажет. Что касается лично меня, я человек, угодивший между двух беспощадных сил. С одной стороны правительство, с другой — бизнес. За правительством куча людей и денег, за ретрик-констракшн, технологии и прочие хитрости. Что ретрик делает с ними, мне сейчас неизвестно, однако еще пару недель назад дела обстояли иначе. Теперь у меня имеются разве что смутные проблески мысли кое-какие соображения. Одна гипотеза. Келли приподняла брови. — Гипотеза? Еще полный карман пустяковых вещиц. Изначально их было семь, сейчас осталось три или 4, Кое-чем я воспользовался, на них-то гипотеза и основана. Если ретрик действительно занимается, чем я думаю, интерес ПГБ к нему становится очень даже понятен. Откровенно признаться, в таком случае я их интерес вполне разделяю. Чем же, по-вашему, занимается ретрик? В «Хроноковш. Временной трал. Что? Временной трал? Теоретически такое возможно, уже лет пять или шесть. Однако эксперименты с временными тралами и зеркалами запрещены законом, то есть являются преступлением из разряда особо тяжких. Если тебя поймают, все оборудование и данные становятся собственностью правительства», — с кривой улыбкой пояснил Дженнингс. Так что заинтересованность госбезопасности неудивительна. Если им удастся поймать ретрика на горячем... Временной трал просто не верится. Думаете, я ошибаюсь? Не знаю. Может и не от Эти вещицы... Вы ведь не первый покинули представительство с полотняным мешочком всевозможного хлама, вместо денег и несколькими уже воспользовались. А как? Вначале мне пригодились проволока и жетон на проезд в автобусе. То и другое помогло бежать от полиции. Смешно, однако, не окажись их при мне, сидел бы я в отделении до сих пор. Кусок проволоки и жетон ценой в 10 центов, казалось бы, что в них особенного. Однако обычно я с собой подобных вещей не ношу. В этом-то вся и соль. «Путешествие во времени». Нет-нет, никаких путешествий. Невозможность путешествий во времени продемонстрировал еще Берковский. Это всего лишь временной трал, смотровое зеркало и захват, позволяющий что-нибудь подобрать. Вот эти вещицы, по крайней мере одна из них, точно подобраны в будущем. Подобраны и перенесены в настоящее. Откуда вы знаете? На этой указана дата, остальные, возможно, и нет. Предметы вроде жетонов и проволоки вовсе не уникальны. Один жетон нисколько не хуже любого другого. Должно быть, тут он обошелся одним только зеркалом. Он? То есть я во время работы на ретрика. Должно быть, я обошелся одним только зеркалом, чтобы заглянуть в собственное будущее. Если уж я ремонтировал им оборудование, то вряд ли смог бы удержаться. Заглянул вперед и увидел, что меня ждет как меня забирает ПГБ, увидел и догадался, что мог бы спастись, окажись в нужный момент под рукой кусок тонкой проволоки и автобусный жетон. Келли задумалась. — Ладно, допустим, но я-то вам нужна для чего? — Сейчас уже и не знаю. Вы вправду считаете Ретрик Констракшн благотворительной организацией, бескорыстно воюющей с ПГБ? Вроде Роланда в Рансильванском ущелье. «При чем здесь мои впечатления о компании?» Покончив с выпивкой, Дженнингс отодвинул бокал. «Очень даже при чем? Очень, так как мне нужна ваша помощь, а я собираюсь припугнуть, шантажировать Ретрик Констракшн». Келли изумленно округлила глаза. «Мне нужно как следует надавить на Ретрика. Это мой единственный шанс остаться в живых. Серьезно давить так, чтобы меня...» Взяли в компанию, причем на моих условиях. Больше мне податься некуда. Рано или поздно, а ПГБ меня сцапает. Если я не вернусь на завод и как можно скорее. Шантажировать компанию заодно с вами? Погубить Ретрика? Нет-нет, какой там погубить? Губить компанию я совсем не хочу. От компании зависит? Ни много ни мало моя жизнь и смерть. Нет, Ретрик Констракшн нужна мне во всей ее силе, иначе. «Не выстоять против ПГБ, но если я останусь для них посторонним, сила ретрика для меня бесполезна, понимаете?» «Я хочу вернуться туда, вернуться на завод, пока не поздно. Только теперь уже на своих собственных условиях, а не по-старому. Отработал два года и опять ступай за порог». «Прямиком в лапы ПГБ». «Именно», — кивнул Дженнингс. «Чем же вы собираетесь шантажировать Ретрик констракшн?» «Проберусь на завод и вынесу оттуда как можно больше улик, доказывающих, что Ретрик экспериментирует с хроноковшом». «На завод?» — Келли расхохоталась. «Для начала суметь его найти. ПГБ, который год уже ищет». «Завод я нашел», — сказал Дженнингс, откинувшись на спинку дивана и закурив. «Вещицы мои, куч подсказали». И у меня их еще четыре, чтобы проникнуть внутрь и раздобыть, что требуется. Думаю, хватит. Бумаг я смогу вынести много и заснять успею немало. На виселицу для ретрика хватит с лихвой. Но такого я ему совсем не желаю. Мне нужны только козыри, возможность настоять на своем. Вот тут-то и потребуетесь вы. Я? Вы. Уж вы-то в ПГБ... — Не пойдете, а мне понадобится передать материалы кому-то еще, кому можно довериться. Хранить при себе слишком опасно. Добытые улики я передам вам, а вы их спрячете, да так, чтобы я не сумел отыскать. — Зачем? — Затем, — спокойно ответил Дженкинс, — что меня в любую минуту может схватить ПГБ. Я к Кретрику, конечно, никакой любви не питаю, но и губить его за здорово живешь — — Совсем не хочу. этому вы и должны мне помочь. На время переговоров с Ретриком я передам информацию вам на хранение. Иначе придется держать ее при себе. А в таком случае, если что, — умолкнул Дженнингс, — искосо взглянул на девушку. Келли смотрела под ноги, лицо ее словно окаменело. — Ну, что скажете? Согласитесь помочь или мне придется рискнуть? положившись на то, что ПГБ не схватят меня с уликами на руках? С уликами, вполне достаточными, чтобы погубить ретрика? Итак, решайте, слово за вами. Хотите ретрику гибели? Ответьте же, время не ждет. Пригнувшись пониже, оба устремили взгляды в сторону холма за широким полем. Холм возвышался над равниной, голый, бурой, выжженной дочисто. На склонах его не росло ни травинки. Примерно на полпути к гребню холм опоясывала высокая стальная ограда, увитая поверху спиралями колючей проволоки под напряжением. Вдоль ограды, по ту сторону решетки, неторопливо, размеренно вышагивал караульной с винтовкой и в каске, издали казавшейся совсем крохотным. Верхушку холма венчала огромная бетонная глыба, массивное серое здание без окон и дверей. На крыше его вдоль карниза поблескивала в первых лучах утро батарея орудийных стволов. — Значит, это и есть завод, — негромко проговорила Келли. — Да, вот он, завод. Чтобы подняться по склону и одолеть ограду, потребуется целая армия. Если, конечно, тебя не впустят добровольно. Поднявшись на ноги, Дженнингс помог Келли встать. Оба пошли назад по тропинке, ведущей сквозь рощу, туда, где Келли оставила автолет. — Вы действительно думаете, что эта зеленая ленточка поможет проникнуть внутрь? — спросила Келли, усаживаясь за руль. — Если верить жителям соседнего городка, сегодня утром сюда на завод должен прибыть грузовик с рабочими. На въезде людей из грузовика высаживают и проверяют и, если все в порядке, впускают прибывших на территорию за ограду. Там они что-нибудь строят, таскают, копают, и в конце дня их выводят за ворота и везут в город. — И вам этого хватит? — По меньшей мере за ограду я таким образом попаду. — А до хрона ковша как доберетесь? Он ведь наверняка где-то в здании внутри. Дженнингс извлек из кармана небольшой кодовый ключ. — Вот это откроет мне дорогу внутрь. «Надеюсь. Иначе зачем он еще может быть нужен?» Келли, взяв ключ в руки, осмотрела его со всех сторон. «Еще одна из ваших вещиц. Нам следовало отнестись к содержимому мешочка внимательнее. Нам? Компании. Через мои руки таких мешочков с разной всячины прошло около полудюжины, и Ретрик ни слова о них не сказал». — Должно быть, в компании не ожидали, что кто-то захочет вернуться назад, — предположил Дженнингс, забирая у нее ключ. — Ладно, вы помните, что от вас требуется. — Я стою здесь, в автолете, до вашего возвращения. Принесенные вами материалы везу в Нью-Йорк и жду от вас новостей. — Все верно, — подтвердил Дженнингс, окинув взглядом дорогу, тянущуюся, издали сквозь рощу к воротам завода. Пойду-ка я лучше туда. Грузовик может появиться в любую минуту. А что, если рабочих решат пересчитать? Тут уж придется рискнуть, но я не тревожусь. Уж он-то, Дженнингс из прошлого, наверняка предусмотрел все. Келли улыбнулась. Да уж, ваш бесценный друг, надеюсь, он оставил вам достаточно нужных вещиц, чтобы выбраться оттуда с отснятой пленкой. Надеетесь, правда? «А чего нет?» — непринужденно ответила Келли. «Вы мне сразу пришлись по душе, и вам это известно, потому вы и обратились ко мне». Заранее переодевшийся комбинезон, тяжелые рабочие башмаки, серый свитер, Дженнингс вышел из автолета. «Ну что ж, до скорого, если, конечно, все обернется как надо. Но я думаю, справлюсь. С такими талисманами да не справятся», — сказал он, хлопнув по карману и быстрым шагом двинулся через рощу к шоссе. Роща обрывалась у самой обочины, не выходя на открытое место. Дженнингс остановился за деревом на опушке. Склон охрана завода наверняка держит под наблюдением. Земля выжжена дочисто, чтобы мгновенно обнаружить любого, кто попытается подкрасться к ограде. Плюс инфракрасные прожекторы, их Дженнингс тоже заметил. Присев на корточке, он сжался в комок и замер, не сводя глаз с шоссе. В нескольких ярдах дальше, у самых ворот, дорогу перегораживал шлагбаум контрольно-пропускного пункта. Дженнингс взглянул на часы. 10:30. Возможно, придется подождать и довольно долго. Надо бы отдохнуть. Вскоре после одиннадцати из-за поворота пыхтя, урча двигателем, выехал огромный грузовик. Дженнингс встрепенулся вынул из кармана полоску зеленой ткани и повязал ею руку над локтем. Грузовик приближался. Минуту спустя Дженнингс смог разглядеть его груз. Кузов был полон рабочих, одетых в джинсы и плотные куртки. Всех их качало, трясло на ходу. И, разумеется, у каждого на рукаве, чуть выше локтя, имелась такая же повязка, такая же зеленая лента, как у него самого. Ну что ж, вот и славно. Грузовик, снизив скорость, остановился перед шлагбаумом. Рабочие неторопливо, один за другим, спрыгнули вниз на дорогу, подняв в воздух целую тучу пыли, раскалённую жарким полуденным солнцем. Все принялись отряхивать пыль со штанов. Некоторые закурили. Из-за шлагбаума к грузовику с линцой вышли двое охранников. Дженнингс напрягся всем телом. До решающего момента оставалось всего ничего. Охранники двинулись сквозь толпу, осматривая зеленые ленты на рукавах. Заглядывая в лица прибывших, а кое-у-кого проверили и карточки удостоверений личности. Наконец шлагбаум отодвинулся в сторону, охранники вернулись на КПП. Дженнингс, сорвавшись с места, ужом выскользнул из кустов и поспешил к дороге. Рабочие, затоптав окурки, полезли обратно в кузов, грузовик взревел двигателем, Водитель отпустил тормоза, и в этот миг Дженнингс одним прыжком выскочил на шоссе позади машины. Из-под его ног взвелась в воздух новая туча пыли. За спиной всколыхнулись ветки кустов, однако кузов грузовика заслонил от охранников место его приземления. Затаив дух, Дженнингс рванулся следом за грузовиком, ухватился за край заднего борта, подтянулся и оказался среди рабочих. Сидящие по соседству с любопытством уставились на запыхавшегося незнакомца. Лица их были обветрены, Серую отпыли кожу сплошь покрывали морщины. Труженики земли. Грузовик покатил дальше, а Дженнингс, отыскав место между двух дюжин фермеров, устроился на дне кузова. Соседи не удостоили его даже взгляда. В ожидании он как следует перепачкал лицо и руки в пыли, да еще сутки отращивал щетину. И на первый взгляд не слишком отличался от всех остальных, однако если кому-нибудь придет в голову пересчитать их, грузовик, миновав ворота, двинулся дальше. Створки ворот с лязгом сомкнулись позади. Дорога вела наверх по крутому склону холма, грузовик трясло, качало из стороны в сторону. Исполинское бетонное здание приближалось, росло с каждой секундой пустят ли рабочих внутрь. Точно завороженный Дженнингс не сводил глаз с узкой и высокой двери. Наконец дверь распахнулась. В полутьме за порогом мерцал ряд электрических ламп. У двери грузовик остановился. Рабочие снова попрыгали вниз через борт. К прибывшим подошли несколько механиков. «Эту бригаду куда?» — спросил один. «Землю копать. Внутри» ответил другой, ткнув за плечо большим пальцем. — Снова роет что-то. Веди их в здание. Внутрь сердце гулка забилось в груди. Подняв руку, Дженнингс ощупал свитер чуть ниже горла. Под серой шерстью он прятал плоскую камеру, висящую на шее, точно детский слюнявчик. Отыскать ее даже зная, что она там удалось не без труда. Возможно, все окажется проще, чем ожидалось. Покинувших кузов рабочих, а с ними и Дженнингса, погнали внутрь. Переступив порог, прибывшие оказались в громадном цеху среди длинных верстаков с полуразобранными механизмами, лебедок и кранов. От лязга и грохота загудела в ушах, дверь за вошедшими затворилась, отрезав путь наружу. — Что ж, вот он и на заводе. Но где же ковш с зеркалом? — Сюда, — велел бригадир. Рабочие покорно поплелись вправо, навстречу им из чрева огромного здания поднялся грузовой лифт. «Работа ждет вас внизу. Кому с буровыми машинами доводилось дело иметь?» Вверх поднялось несколько рук. «Хорошо, покажете остальным, что как. Грунт удаляем при помощи мини-экскаваторов. Кто из вас с ними знаком?» На этот раз руку не поднял никто. Дженнингс обвел взглядом бреды верстаков. Неужели совсем недавно здесь работал и он? Спина тут же покрылась гусиной кожей. Что если его узнают? Что если он работал вот с этими самыми механиками? «Идем, идем!» — в нетерпении поторопил его бригадир. «Живее!» Дженнингс вместе со всеми вошел в грузовой лифт. Секунды позже кабина устремилась вниз. Вниз, в темную шахту, к подземным ярусам завода. Да, ретрик-констракшн оказалась большой, куда больше, чем выглядело снаружи. Гораздо больше, чем он ожидал. Этажи и подземные ярусы так и мелькали, проносясь мимо один за другим. Наконец Лифт остановился. За раздвинувшимися дверцами тянулся вдаль длинный туннель. Пол покрывал толстый слой каменной пыли, в воздухе веяло сыростью. Рабочие, окружавшие Дженнингса... Толпой повалили наружу. Дженнингс направился следом за ними, но вдруг, оцепенев, подался назад. В конце коридора возле стальной двери стоял... Разговаривал с группой техников сам Эрл Ретрик. — Выходим, выходим! — проворчал бригадир. — Шевели ногами. — Держась за спинами остальных, Дженнингс шагнул в коридор. Ретрик! Частый глухой стук, сердце гулко отдавался в ушах. Если Ретрик заметит его, ему конец. Дженнингс сунул руку в карман. Кроме камеры, он прихватил с собой миниатюрный пистолет «Борис». «Ну что в пистолете толку, если его обнаружат?» «Стоит Ретрику увидеть его, все планы пойдут прахом. Сюда!» Бригадир повел прибывших к рельсовой колее, уходившие в одно из боковых ответвлений. Рабочие начали рассаживаться по стальным вагонеткам, поджидавшим на рельсах. Дженнингс замер на месте, не сводя с Ретрика глаз. Ретрик, гневно потрясая кулаком, говорил-говорил что-то, втолковывал техникам и вдруг, отвернувшись от них, вскинул вверх руку. Огромная стальная дверь за его спиной распахнулась настежь. Сердце в груди Дженнингса замерло. Там, за стальной дверью, блестел стеклом и металлом он. Хроноковш. Дженнингс узнал его с первого взгляда. Зеркало, длинные штанги манипуляторов, заканчивающиеся... Как когтистыми лапами захватов. Все как на гипотетической модели Берковского, только вполне настоящее. Ретрик двинулся в зал. Техники гурьбой устремились за ним. Вокруг ковша, не покладая рук, суетились электромеханики. Часть панели обшивки с него была снята, и инженеры озабоченно копались внутри. Дженнингс, отстав от бригады, замер на месте, как вкопанный. «Эй, ты!» окрикнул его бригадир, направляясь к нему. Стальная дверь с слязгом захлопнулась, заслонив собой и зал, и ретрика, и техников, обступивших кольцом хроноковш. — Прошу прощения, — пробормотал Дженнингс. — Всем же сказано было, любопытство здесь не положено, — сказал бригадир, сверля Дженнингса изучающим взглядом. — Кстати, что-то я тебя не припомню. — Предъяви-ка карточку, мистер. — Карточку? Удостоверение личности. — Эй, Билл, тащи сюда ведомость! — крикнул бригадир, оглядев Дженнингса с головы до ног. — Сейчас мы тебя, мистер, ведомости поищем, а то в бригаде я таких раньше ни разу не видел. Стой здесь! Из боковой двери вышел человек с разграфленной ведомостью в руках. — Сейчас или никогда? Сорвавшись с места, Дженнингс помчался вдоль коридора массивной стальной двери. Сзади донеслись изумленные крики бригадира с помощником. Истово молясь на бегу, Дженнингс выхватил из кармана кодовый ключ и потянулся ключом к двери. В другой руке он крепко сжимал рукоять Бориса. За дверью ждал его хронокош. Несколько кадров, пригоршня прихваченных со стола схем, а там, если удастся отсюда выбраться, дверь даже не шелохнулась. Лоб в миг покрылся крупными каплями пота. Дженнингс забарабанил ключом о дверь. Почему она не открывается? Ведь ключ наверняка, охваченный паникой, он задрожал всем телом. Под сводами коридора загремел топот бегущих следом за ним. Открывайся же! Нет, открываться двери даже не думала. Ключ в его руках не отпирал ее, и это означало крушение всех надежд. Ключ не подошел к двери. Либо он, Дженнингс, что-то напутал, либо ключ пригодится где-то еще, но где? Дженнингс хрикорадочно заозирался по сторонам. Куда же? Куда бежать? На его счастье сбоку обнаружилась полуоткрытая дверь, обычная, запирающаяся на засов. Метнувшись к ней через коридор, Дженнингс толчком распахнул ее. За дверью оказался какой-то склад. Захлопнув за собой дверь, Дженнингс поспешно задвинул засов. Снаружи обескураженно завопили, принялись звать охрану. Еще немного, и вооруженная охрана присоединится к погоне. До боли в пальцах стиснув рукоять Бориса, Дженнингс оглядел помещение. Не в тупике ли он? Есть здесь другой выход. Не без труда протискиваясь между тюков и ящиков, петляя в лабиринте, сложенных штабелями картонных коробок, он поспешил дальше. Обнаружившийся в задней стене аварийный люк открылся с первой попытки. Раздосадованному Дженнингсу страшно захотелось выбросить к дьяволу кодовый ключ, какой с него толк. Но нет, он прежний, он наверняка знал, что делает. Он уже видел все это, будто сам Господь Бог. Для него все это уже произошло, свершилось. Он ошибиться не мог, или все-таки мог. По спине пробежал холодок, а вдруг будущее вариативно. Вдруг этот ключ когда-то был подходящим, нужным, но теперь все изменилось. Сзади донесся шум, дверь склада резали автогеном. Нырнув в аварийный люк, Дженнингс оказался в низеньком сыром, скверно освещенном коридоре с бетонными стенами и со всех ног побежал дальше, сворачивая из стороны в сторону. Казалось, люк вел в канализационные стоки. От главного коридора то вправо, то влево ответвлялись другие. Дженнингс в недоумении остановился. Куда бежать? Где можно спрятаться? Над головой зиял темный проем широкой вентиляционной трубы. Ухватившись за ее край, Дженнингс подтянулся и с мрачной усмешкой залез наверх. Трубу преследователи наверняка не заметят, пробегут мимо и даже внимания не обратят. Рассудив так, он с осторожностью пополз вдоль трубы. В лицо дохнуло теплом. Интересно, зачем тут такая громадная вытяжка? Наверное, помещение на том конце не из обычных. У металлической решетки Дженнингс остановился и ахнул. Труба вела в огромный зал, тот самый, который он мельком видел за стальной дверью, только с другой стороны. Вон, хроноковш, а дальше за ковшом ретрик, который совещался с кем-то по видеосвязи. Повсюду гулким эхом, отдаваясь от стен, пронзительно воют сирены тревоги. Техники носятся, как угорелые, отряды охранников волнами врываются в зал и вновь исчезают за дверью. Хроноковш. Дженнингс пригляделся к решетке. Она оказалась просто уложена в гнезда. Стоило покачать ее из стороны в сторону и осталась в руках. В сторону Дженнингса никто не смотрел. Держа на готове Борис, он осторожно выскользнул в зал. От техников и охранников, столпившихся в противоположном конце зала, там же, где раньше его надежно укрывал хроноковш. «Что ж, вот он и у цели». Зеркало, схемы, документы, данные, чертежи. Только руку протянуть. Дженнингс поспешил включить камеру. Аппарат на груди завибрировал, прокручивая пленку, а Дженнингс тем временем сгреб со стола солидную стопку схем. Вполне возможно, он сам пользовался этими схемами и чертежами всего пару недель назад. Бумагами Дженнингс набил все карманы. Пленка в камере скоро кончилась, но улик он собрал предостаточно. Подтянувшись, он влез в вентиляцию и пополз по трубе обратно. Коридор вроде дренажного туннеля оказался по-прежнему пуст, но ну теперь отовсюду вокруг доносились топот, множество ног и голоса. Похоже, его разыскивали в лабиринте туннеля, обшаривая каждое ответвление. Джерингс снова пустился бежать. Бежал он, не разбирая дороги, не обращая внимания на направление, а лишь стараясь держаться главного коридора. Проемы боковых ответвлений с обеих сторон множились, попадались все чаще, и вскоре он потерял им счет. Путь вел его ниже и ниже под уклон. Вдруг Дженнингс, ахнув от неожиданности, замер на месте. Шум за спиной ненадолго утих, но впереди слышались негромкие голоса. С опаской, не торопясь, Дженнингс двинулся дальше. Коридор впереди круто сворачивал вправо. Держа на Борис... Дженнингс остановился у поворота и заглянул за угол. Чуть впереди, беспечно прислонившись плечами к стене, болтали о чем-то двое охранников. За ними виднелась массивная дверь с электромагнитным замком. Между тем возобновившийся топот и голоса за спиной с каждой секунды становились все громче и громче. Похоже, преследователи отыскали выбранный им коридор и вот-вот будут здесь. Вскинув Борис, Дженнингс шагнул за угол. «Руки вверх, оружие на пол!» Охранники светловолосые и стриженные под ёжик, мальчишки в новеньких, с иголочки мундирах, изумленно разинули рты. Побледнели воспуги подались назад. «Винтовки на пол, живо!» Стволы винтовок звучно лязгнули а бетон. Дженнингс невольно заулыбался. Мальчишки, возможно, впервые столкнувшиеся с врагом. Надраенные до блеска, их кожаные сапоги сверкали не хуже зеркал. «Откройте дверь», — велел Дженнингс. «Мне нужно пройти». Охранники даже не шелохнулись. Шум позади разстал. «Открывайте, открывайте живее! Шевелитесь, дьявол, вас раздери!» Нетерпение прорычал Дженкинс, угрожающе взмахнув пистолетом. «Или хотите, чтобы я?» «Мы... мы не можем». «Что?» «Нам ее не открыть. Замок электронный, кодовый. А ключа у нас нет. Честное слово, мистер. Нам ключей не дают». Напуганы оба были порядком, и Дженнингса тоже охватил нешуточный страх. Топот множество ног позади громче прежнего, а он в тупике, хотя если вдуматься. Внезапно расхохотавшись, Дженнингс поспешил к двери. — Вера, — пробормотал он себе под нос, — вот чего не стоит терять ни при каких обстоятельствах. — О чем бы? — а вере в себя, вере в собственные силы. Дверь распахнулась, стоило только коснуться ее ключом. Слепящий солнечный свет, хлынувший навстречу, заставил сощуриться. Крепко сжимая в руке пистолет, Дженнингс шагнул за порог. Дверь вывела его во двор, к самым воротам. Трое охранников в изумлении разинули рты, не сводя глаз с направленного на них Бориса. — Что ж, до ворот два шага, а там, за воротами, роща. — Берегись! — Дженнингс выстрелил в металлические прутья ворот. Металл вспыхнул, заискрил и тут же расплавился. К небу взвилось облако пламени пополам с дымом. «Держи его!» Из дверей за спиной толпой повалили наружу охранники, миновавшие коридор. Дженнингс с разбега прыгнул в дымящиеся ворота. Раскаленный металл зацепил штанину, обдал нестерпимым жаром. Промчавшись сквозь дым, Дженнингс споткнулся, упал, скатился к подножью холма, вскочил на ноги и юркнул в заросли за деревья. Ушел! Тот, прежний Дженнингс, не подвел его. Ключ пригодился, да еще как, просто вначале нынешний Дженнингс ломился с ним не в ту дверь. Бежал он без остановки, шумно, тяжело дыша, отбрасывая в сторону ветки. Вскоре завод позади скрылся из виду, а голоса стихли. Улики он раздобыл, и мало этого, выбрался с ними на волю. Отыскав Келли, Дженнингс отдал ей пленку и все, что успел распихать по карманам, переоделся в свой обычный костюм, а после Келли довезла его до Стерсвилла и высадила у окраины. Проводив взглядом ее автолет, взмывший в небо и взявший курс на Нью-Йорк, Дженнингс отправился в город и приобрел билет на ближайший рейсовый ракетоплан. Интерсити Полет он проспал в окружении дремлющих бизнесменов, а проснулся лишь после того, как ракетоплан пошел на снижение и приземлился в огромном Нью-Йоркском космопорту. Сойдя с трапа, Джанинг смешался с толпой пассажиров. По возвращении ему вновь следовало всерьез опасаться ареста под равнодушными взглядами пары чинов ПГБ в истине-зеленых мундирах. Он прошел на стоянку возле летного поля и взял такси. Такси понесло его по оживленным городским улицам, и Дженнингс утер взмокший от пота лоб. Еще бы немного. И, ну да ладно, осталось всего ничего отыскать Келли. Он поужинал в небольшом ресторанчике, усевшись в глубине зала, подальше от окон, а когда вышел наружу, солнце склонилось к закату. Погруженный в раздумья, Дженнингс медленным шагом двинулся вдоль улицы, куда глаза глядят. Пока что все в полном порядке. Он раздобыл бумаги и заснял, кое-что не попался. Пустяковые вещицы исправно выручали его из всех передряг. Без них он пропал бы еще в первый день. Дженнингс сунул руку в карман. Из семи предметов осталось два. Половинка затейлива, переломленные пополам покерной фишки и квитанция о приеме посылки. Вынув квитанцию, Дженнингс пригляделся к ней в меркнущем свете дня. Вдруг ему бросилось в глаза кое-что примечательное. Дата приема — сегодняшняя. Вот он ее и догнал. Спрятав квитанцию, Дженнингс отправился дальше. Что бы все это значило? Что за посылка, для чего? Ладно, допустим, это в свое время выяснится. А половинка покерной фишки. От нее-то, черт побери, какой прок! Об этом оставалось только гадать, но ничего как бы там ни было, все у него получится, получится наверняка. До сих пор он, прежний Дженнингс, его не подводил, а дело, можно сказать, почти сделано. Подойдя к дому Келли, Дженнингс остановился и поднял взгляд. За ее окном горел свет. Выходит, она вернулась. Быстроходный маленький автолет опередил ракетоплан Интерсити. Войдя в лифт, Дженнингс поднялся на нужный этаж. «Хеллоу!» — сказал он, когда Келли отворила дверь. «Вы в порядке?» «В полном. Позвольте войти». Пустив его внутрь, Келли поспешно захлопнула за ним дверь. «Как я рада вас видеть! Город кишит полицейскими. ПГБ всюду, почти в каждом квартале, плюс патрули». «Знаю, видел парочку в космопорту», — подтвердил Дженнингс, усаживаясь на диван. «Однако возвращению я тоже искренне рад». Я опасалась, как бы они не задержали все рейсы Интерсити и не начали поголовно проверять пассажиров. У них не было оснований подозревать, что я вернусь в Нью-Йорк. Да, об этом я не подумала, — призналась Келли, усевшись напротив. Но что теперь? Вы на свободе, улики у вас. Что вы намерены делать дальше? Дальше я встречусь с Третриком и расскажу ему всю правду. Сообщу, что человеком, сбежавшим с завода, был я. О побеге ему известно, но кому удалось уйти от охраны, он пока даже не подозревает. И, несомненно, считает, что это сыщик из ПГБ. Разве он не мог выяснить все при помощи хрона зеркала? По лицу Дженнингса скользнула тень. — А ведь мог, вполне мог. Этого я не учел. — проговорил он, нахмурившись и почесав подбородок. — Но Лики в любом случае у меня, вернее, у вас. Келли кивнула. «Вот и прекрасно. Значит, держимся прежнего плана. Завтра мы встретимся с Редриком здесь, в Нью-Йорке. Вы сможете вызвать его в представительство? Он согласится приехать по вашей просьбе?» «Да, у нас есть специальный код. Если я попрошу, он приедет». «Замечательно. Там я с ними увижусь. Как только Редрик убедится, что схемы и пленки в самом деле у нас, ему придется согласиться на мои требования». По неволе придется принять меня в ретрик Констракшн на моих собственных условиях либо пусть готовится к тому чтобы улики могут попасть в руки полиции госбезопасности хорошо допустим вас примут допустим ретрик согласится на ваши требования и на заводе я видел немало и убедился ретрик далеко не так прост как мне думалось насколько все масштабнее даже не представляю неудивительно что ему — Сделалось так интересно. — Вы собираетесь требовать участия в управлении компанией наравне с ретриком? Джейнгс кивнул. — И возвращением на прежнюю должность, на должность электромеханика, уже не удовольствуетесь, так? — Чтоб меня снова выставили за порог? Нет, уж хватит, — с улыбкой подтвердил он. — Тем более я ведь знаю, он-то рассчитывал на большее. Его замысел не так скромен. — Эти вещицы. Должно быть, планы он начал строить заблаговременно, задолго до истечения срока контракта. — Нет, о возвращении в электромеханике не может быть и речи. — Я многое там повидал. Бесчетные подземные ярусы, техника, люди. Они что-то затевают, и мне хочется приложить к этому руку. Келли молчала. «Понимаете — Понимаете? — спросил Дженнингс. «Понимаю». Покинув квартиру Келли, он быстрым шагом двинулся прочь. Улицы были темны. Да, задержался он у нее куда дольше, чем следовало. Пронюхает ПГБ, что они заодно, и Ретрик Констракшн — крышка. Рисковать просто глупо, ведь дело, можно сказать, уже сделано. Дженнингс взглянул на часы. «Времени за полночь». Утром он встретится с Ретриком и сделает ему предложение, от которого невозможно отказаться. Воспрянув духом, Дженнингс летел вперед, как на крыльях. Еще немного, и он в безопасности. И это еще далеко не все. Ретрик Констракшн стремится не просто к индустриальной мощи, к чему-то гораздо, гораздо большему. Увиденное убедило, в недрах завода зреет настоящая революция. Там, внизу, на множестве подземных ярусов, под бетонной цитаделью, охраняемой пушками и вооруженными людьми, Ретрик готовится к масштабной войне. Сейчас там готовят технику, строят машины, хроноковш с зеркалом круглые сутки в работе, наблюдение, погружения, извлечения. Неудивительно, что он так скрупулезно все рассчитал. Он, прежний Дженнингс, видел все это, понял, в чем дело, и принялся размышлять размышляет над проблемой промывки мозгов. По истечении срока контракта ему вычистят память, а значит, всем планам конец. Конец? Нет, ведь в контракте имеется пункт о возможной замене вознаграждения. Кое-кто до него этим тоже воспользовался, но вовсе не так, как он. Ему требовалось куда больше, чем кому-либо из предшественников. Он первым оценил перспективы и разработал стройный план. Из семи пустяковых вещиц выстроил мост, ведущий за пределы любых. В конце квартала, свернув к обочине, остановился автомобиль ПГБ. Дверцы машины бесшумно распахнулись. Дженнингс остановился. Сердце в его груди сжалось. Замерло. Ночной патруль, рыщущий по городским улицам, А ведь комендантский час начинается после одиннадцати. Захваченный врасплох, Дженнингс огляделся вокруг. Нигде не ни огонька. Магазины, подъезды домов, все двери наглухо заперты до утра. Жилые здания безмолвны, безжизненны, даже витрины баров темны. Дженнингс оглянулся назад, за спиной его остановился еще один полицейский автолет. Двое чинов ПГБ вышли из кабины на тротуар. Заметили Дженнингса двинулись прямо к нему. Оцепенев, Дженнингс вновь обвел взглядом улицу. Напротив, под мерцающей неоновой вывеской, обнаружился вход в роскошный отель, и Дженнингс свернул к нему. Каблуки башмаков гулка раскатисто застучали о мостовую. «Стоять — Стоять! — крикнул ему вслед один из чинов ПГБ. — Ко мне! Что на улице делаем? — Предъявите документ! Одним прыжком, одолев ступени, Дженнингс ворвался в отель и быстрым шагом пересек холл. Клерк за стойкой уставился на него, поднял брови. Больше вокруг не оказалось ни души. Кол был совершенно пуст. Дженнингс похолодел. Здесь у него нет ни шанса. Сорвавшись с места, он на бум бросился мимо стойки в коридор, устланный ковровой дорожкой. Возможно, коридор приведет куда-нибудь к черному ходу. В холле за его спиной загремели шаги полицейских. Дженнингс свернул за угол. Тут ему преградили путь, двое шагнувшие навстречу. — Вы куда? — Дженнингс, насторожившись, остановился. — Пропустите. Но стоило ему сунуть руку в карман и нащупать рукоять Бориса, оба противника миг оказались рядом. — Держи его! Руки Дженнингса умело прижали к бокам. — Ясно, бандиты, причем из опытных. За их спинами бряжал свет. Свет, голоса, шаги, общее оживление. — Люди. — Порядок, — сказал один из громил. Тщетно сопротивляющегося Дженнингса потащили назад к холу. Очевидно, коридор заканчивался тупиком. Бандиты — тайный притон. В темных закоулках большого города таких заведений хоть пруд пруди. Роскошный отель просто ширма. Сейчас его вышвырнут за порог прямиком в лапы ПГБ. Из-за угла навстречу им вышла пара. Мужчины с женщиной, пожилые, прекрасно одеты. Оба с любопытством взглянули на Дженнингса. Обвисшего в руках вышибал. И тут Дженнингс все понял. От внезапно нахлынувшего облегчение потемнело в глазах. — Погодите, — просипел он, — в кармане. — Давай, давай, шевелись. — Да подождите же, в кармане загляните. — В тот справа, смотрите сами. Прославившись, Дженнингс перевел дух. Бандит справа с опаской сунул руку в его карман. Дженнингс заулыбался. Вот и конец делу. Да, прежний Дженнингс видел все это и просчитаться не мог никак. Таким образом решалась очередная проблема. Где переждать до утра? До встречи с ретриком. Переждать можно здесь. Отыскав в кармане половинку разломанной надвое покерные фишки вышибала, осмотрел ее зазубренный край. — Секундочку. Вынув из собственного кармана точно такую же половинку фишки на золотой цепочке, бандит сложил обе краями. Края половинок сошлись. «Порядок — Порядок? — спросил Дженнингс. «Конечно — Конечно. Немедленно отпущенный Дженнингс машинально отряхнул пиджак. — Конечно, мистер, прошу прощения. Послушайте-ка, вы ведь... — Да отведите меня туда, в задние комнаты, — сказал Дженнингс, утирая взмокший от пота лоб. — Меня кое-кто ищет, а мне не особенно хочется с ними встречаться. — Ясно. Идемте. Дженнингса без лишних слов проводили к игорным столам. Половинка покерной фишки обратила возможную катастрофу ему на пользу. Игорный притон с девицами — одно из немногих заведений, которых полиция не трогает. Теперь ему не грозило ничто. Уж в этом-то можно было не сомневаться. Осталось только одно — победить в схватке с Ретриком. Лицо Ретрика затвердело, как камень. Нервно, часто подергивая кадыком, он устремил на Дженнингса немигающий взгляд. — Нет, — сказал он, — о том, что это сделали вы, я не знал. «Мы полагали, что на завод проник агент ПГБ». Все трое молкли. Келли, закинув ногу на ногу, сидела в кресле за рабочим столом с сигаретой, зажатой между пальцев. Дженнингс, скрестив на груди руки, прислонился спиной к двери. чего же вы не воспользовались зеркалом?» — спросил он. В лице Редрика что-то дрогнуло. «Зеркалом?» «Да, поработали вы, друг мой, на славу. Воспользоваться зеркалом мы, разумеется, пробовали». «Пробовали?» «Перед самым завершением срока контракта вы кое-что изменили в схеме зеркала. Все попытки включить его не привели ни к чему. Завод я покинул полчаса назад, и мои люди еще возились с устранением неполадок». «Я? Ближе к концу этих двух лет?» «Очевидно, в своих планах вы учли все детали» и сразу поняли, что с помощью зеркала мы отследим вас без хлопот. Хороший вы электромеханик, Дженнингс. Лучшего у нас не бывало. Нам очень хотелось бы заполучить такого работника снова, пригласить вас поработать с нами еще. Управлять зеркалом так же мастерски, как вы, из нас не умеет никто. И в данный момент оно не работает вовсе. А я даже не подозревал, что он и об этом подумал. Улыбнулся Дженнингс. Недооценил его дальновидность. А он? Он? А кому? То есть я. В течение тех двух лет. Говорить о самом себе прежнем в третьем лице. Так от чего-то проще. Ну что ж, Дженнингс, стал быть вы. Вы и он. Разработали тщательно продуманный план похищения наших схем. Для чего? С какой целью? Полиции вы их не передали. — Нет. — Тогда это надо думать шантаж. — Точно. Ретрик поскреб подбородок. Казалось, он в один миг состарился на добрый десяток лет. Плечи поникли, глаза сузились, взгляд остекленел. Так, — Так-так, и чего же вы хотите добиться? Допустим, вы загнали нас в угол, но это ведь стоило стольких хлопот. — Мне крайне любопытно, зачем? Работая на нас, вы заложили основы, а теперь довершили дело, несмотря на все наши предосторожности. предосторожности. на стертую память, на всю маскировку завода. "Объясните ему", подала голос Келли. "Объясните, зачем это сделали?" Дженнингс шумно вздохнул. "А сделал я это, Ретрик, затем, чтобы вернуться назад, чтобы вернуться в компанию только для этого". — Ни для чего более. Рэтрик в изумлении поднял брови. Голос его зазвучал тоненько, резко, будто готовая лопнуть струна. — Чтобы вернуться в компанию? — Так возвращались бы, я же вам говорил. Возвращайтесь. На любой срок. Пока не надоест. — В качестве электромеханика. — Именно в качестве электромеханика. Электромехаников нам нужно множество. — Нет. Возвращаться на должность электромеханика я не хочу. Какой интерес работать на вас. Слушайте, Ретрик, как только я вышел из представительства, меня сцапало ПГБ. Если б не он, тут бы мне и конец. Вас ждали и перехватили на выходе? Да. Им очень хотелось узнать, чем занимается Ретрик Констракшн. Об этом меня и расспрашивали. Ретрик кивнул. Скверно, однако. Об этом мы не знали. Так вот, Ретрик, я возвращаюсь к вам ненаемным работникам, которого можно вышвырнуть за порог, когда вам заблагорассудится. Работать я буду с вами, а не на вас. Брови Ретрика поднялись еще выше, Лицо его словно бы покрылось жутковатой твердой пеленой. Со мной? Я вас не понимаю. С этого дня мы. Вы и я управляем ретрик construction вместе. Только так и не иначе. И память мне ради собственной безопасности не выжит больше никто. Вот, значит, чего вы хотите. Да. А если мы вам откажем? Тогда схемы и пленки отправятся в ПГБ. Все проще простого, но мне этого не хотелось бы. Губить компанию я совсем не хочу. Я хочу в ней работать на равных с вами правах. Хочу жить, ничего не боясь. Вы ведь себе даже не представляете, каково это очутиться на улице, не зная, куда податься. Каково это, когда человеку некому обратиться, когда никто ему не поможет. Когда он угодил между двух беспощадных сил. Стал пешкой в играх политиков и промышленников. Нет, быть пешкой мне надоело. Ретрик надолго умолк, помрачнел, опустил потускневший взгляд к полу. Наконец, он вновь поднял голову. «Что это такое, мне очень даже известно. Известно уже давно. Куда дольше, чем вам. Я ведь намного старше. Дело шло, двигалось к этому год за годом на моих глазах, потому и существует ретрик констракшн. Настанет день, и все будет иначе. Все будет иначе, как только мы завершим ковши зеркала» как только доведем до ума главное наше оружие». Дженнингс не проронил ни слова. «Да, я-то прекрасно знаю, что к чему. Я глубокий старик и всю долгую жизнь свою отдал работе. Когда мне сообщили, что кто-то бежал с завода со схемами, я подумал, вот всему и конец». О неисправности зеркала мы уже знали и поняли, что одно с другим связано, но кое в каких догадках ошиблись. Разумеется, мы посчитали, будто вы подосланы к нам ПГБ выяснить, чем мы заняты. А после, сообразив, что собранную информацию наружу не вынести, вывели из строя зеркала. Если зеркало не работает, ПГБ без труда, оборвав фразу на полусловие Ретрик потер скулу. Продолжайте, негромко сказал Дженнингс. А вы, стало быть, проделали все это в одиночку и чего ради, ради шантажа. Участие в управлении компанией вам подавай. Да вы, Дженнинг, знать не знаете, для чего она создана. Как вам только хватает наглости лезть в ее руководство? Мы трудимся, строим компанию уже много лет, а вы готовы пустить все прахом, только чтобы спасти свою шкуру, погубить нас, чтобы целеть самому». «Я вовсе не хочу губить вас. Наоборот, могу принести кучу пользы». «Компанией я управляю сам один. Это моя компания». «Я создал ее, выстроил по кирпичику. Ретрик, констракшн моя!» Дженнингс расхохотался. «И что с ней случится, когда вы умрете? Или, по-вашему, революция начнется уже на днях?» Ретрик, вздрогнув, скинул вверх подбородок. «Настанет день, и вы умрете, а продолжать вами начатое будет некому. Как вам известно, инженер, я неплохой. Вы сами так говорите. А вот вы, Ретрик, просто дурак». «Хотите всем управлять, все решать, все делать сам, однако вы не бессмертны, умрете, что дальше?» Приемной воцарилась мертвая тишина. «Уж лучше допустите к управлению и меня. Компании от этого пользы не меньше, чем мне самому. Я многим, многим смогу вам помочь. А когда вас не станет, сберегу компанию, и с революцией дело, может быть, выгорит...» «Радуйтесь, что остались в живых!» Если бы мы не позволили вам забрать с собой эти вещицы... А что вам еще оставалось? Как запретить людям, обслуживающим ваше зеркало, видящим собственное будущее, хоть пальцем шевельнуть ради спасения жизни? Что вынудило вас вставить в контракт пункт о замене вознаграждения, догадаться нетрудно. У вас просто не было выбора. Вы даже не знаете, чем мы занимаемся, для чего существуем. «Не знаю, однако представить себя могу. В конце концов, я проработал на вас целых два года». Шло время. Снова и снова Ретрик облизывал губы, снова и снова потирал скулу. На лбу его выступила испарина. Наконец старик поднял взгляд. «Нет», — отрезал он, — «не пойдет. Делами компании не будет управлять никто, кроме меня». «Умру я, компания умрет со мной вместе. Ретрик Констракшн — моя собственность». Дженнингс немедленно насторожился. «Тогда бумаги отправятся в ПГБ». На это Ретрик не ответил ни словом, однако, заметив странное своеобразное выражение, мелькнувшее на его лице, Дженнингс похолодел. «Келли, бумаги при вас?» — спросил он. Келли, встрепенувшись, побледнела, Поднялась на ноги, потушила сигарету. — Нет. — Где же они? — Где вы их оставили? — Простите, — негромко ответила Келли, — но этого я вам не скажу. Дженнингс вытаращил глаза. — Что? — Простите, — чуть слышным шепотом повторила Келли. — Бумаги в надежном месте. ПГБ они не достанутся ни за что. но ну и вам тоже. При первом же удобном случае я верну их отцу». «Отцу?» «Да, Келли моя дочь», — пояснил Ретрик. «Единственное обстоятельство, которого вы, Дженнингс, не учли. И он не учел. Об этом не знает никто, кроме нас с ней. Некогда я решил сохранить все ответственные посты за родными, и теперь вижу, что не просчитался. Только все это следовало держать в секрете». «Догадавшись, кто она, полицейские сцапали бы ее тут же, и нам пришлось бы всерьез опасаться за ее жизнь». «Понятно». Дженнингс неторопливо перевел дух. «Помочь вам, казалось, неплохой идеей», — с легкой улыбкой пояснила Келли. «Иначе вам пришлось бы проделать все это самому и бумаги, конечно, держать при себе». А, как вы сами заметили, попадись вы с ними ПГБ в лапы, и нам конец. Потому я и согласилась помочь. А, получив от вас бумаги, сразу же спрятала их в надежное место, где их не найти никому, кроме меня. Еще раз прошу прощения. — Дженнингс, вас ведь никто не гонит, — вмешался Редрик. Хотите, работайте у нас хоть до скончания века. Отказа вам не будет ни в чем. Ни в чем, кроме... Кроме одного, компанией управляете вы и только вы. — Именно, именно. Компания «Дженнингс» существует на свете давно, куда дольше, чем я. Основана она не мной. Мне ее, можно сказать, завещали, и я взвалил на себя это бремя. Управление, рост, приближение того самого дня, дня революции, как вы выразились. Компанию основал мой дед еще в 20-м столетии и она с первого дня принадлежала нашей семье, и будет принадлежать ей впредь. Когда-нибудь Келли выйдет замуж, родит мне внука, и мой наследник продолжит семейное дело, так что без заботы компания не останется. Начало ей было положено в штате Мэн, в одном из небольших городков Новой Англии, дедом, маленьким, престарелым уроженцем новоанглийской земли, бережливым, честным, всеми силами, оберегающим собственную независимость. У него имелось что-то вроде крохотной мастерской, кое-какие инструменты, верстак. А главное, недюжинный талант разбираться во всякой технике. Увидев, что правительство и крупный бизнес подминают под себя все и вся, дед ушел в подполье. Ретрик Констракшн исчезла с карты страны. Наводите в Мэнне свои порядки, правительству пришлось долго, куда дольше, чем в прочих краях. Ведь остальной мир поделили между собой интернациональные картели и мировые державы, однако Новая Англия еще жила по-прежнему, свободной. Как и мой дед, как и Ретрик Констракшн. Дед вел в компанию еще нескольких человек, уроженцев Среднего Запада, докторов, инженеров, юристов, репортеров из крохотных, выходящих раз в неделю газет. Компания разрослась, обзавелась оружием, оружием и знаниями, хроноковшом и зеркалом. Завод в тайне строился долгое-долгое время и обошелся отнюдь недешево. Завод огромен, глубок, нижних ярусов в нем куда больше, чем видели вы. Вот он, ваш альтер их повидал. Там под землей сосредоточено множество сил, силы людей, бесследно исчезнувших и изгнанных отовсюду. «Таких мы принимаем к себе в первую очередь, отбирая лучших из лучших. В один прекрасный день, Дженнингс, мы выйдем наружу. Понимаете, так дальше продолжаться не может. Люди не могут жить, швыряемые взад-вперед политическими и экономическими силами. Массы народа гонят то туда, то сюда, в угоду нуждам правительства или картеля, а значит, рано ли, поздно сопротивлению быть» крепкому, на все готовому сопротивлению, начатому не крупными шишками, не власть имущими, маленькими людьми, водителями автобусов, бакалейщиками диспетчерами видеосвязи, официантами. Вот тут-то компания и вступит в игру. Мы окажем им помощь всем, чем потребуется, оружием, техникой, знаниями. Начнем продавать им наши услуги. Они смогут нанять нас, а те, кого можно нанять, им будут нужны до зарезу. Силы против них соберутся очень-очень серьезные. Объединенные силы верховной власти и крупного капитала. На этом ретрик умолк. — Вот видите, — заговорила Келли, — вот почему нам не нужно мешать. Компания принадлежит папе. Так было всегда. Таковы уж мы, уроженцы Мэна. Семейное дело все равно, что член семьи. Компания наша и больше ничья. — А вы возвращайтесь, — добавил Ретрик. — В электромеханике. Простите, но тут во всей красе проявляется наш ограниченный кругозор. Может, он и узок, но мы ведем дела только так. Ни слова не говоря, Дженнинг с медленным шагом, заложив руки в карман и пересек приемы, остановился возле окна, поднял жалюзи и выглянул наружу. Далеко-далеко внизу бесшумно, словно крохотный черный жучок, скользил в потоке уличного движения патрульный автолет ПГБ. Свернув к обочине, он остановился рядом с еще одним автолетом, припаркованным у тротуара. Рядом стояли четверо полицейских в зеленых мундирах, а через улицу к ним на глазах Дженнингса шли еще четверо. «Нелегкий, однако же, выбор», — опустив желези, сказал он. «Выйдите наружу, вас тут же схватят», — предостерег его ретрик. «Они торчат возле здания постоянно. У вас нет ни шанса». «Прошу вас», — негромко проговорила Келли, подняв взгляд на Дженнингса. Вдруг Дженнингс заулыбался. «Так значит, бумаги в надежном месте. А где, вы не скажете». Келли без колебаний кивнула. «Минутку». Пошарив в кармане, Дженнингс нащупал листок бумаги, вынул его, не торопясь развернул, скользнул взглядом по строкам. «Они отослали ли вы их случайно на ответственное хранение в Национальный банк данных вчера, около трех часов дня?» «Не в их ли сейфах они и спрятаны?» Национальный банк... Здесь разновидность частных коммерческих банков США. Келли Ахнув схватилась за сумочку и щелкнула замком. Дженнингс вновь спрятал листок квитанцу о приеме посылки в карман. «Выходит, он видел и это», — пробормотал он себе под нос. «Последний из вещиц. А я догадал, для чего она?» До смерти перепуганной Келли... Принялась лихорадочно рыться в сумочке, и, наконец, выхватив из нее листок бумаги, победно взмахнула им над головой. — Ошибаетесь, вот она! — По-прежнему у меня, — сказала она, облегченно вздохнув. — Не знаю, что там у вас в кармане, но это... Воздух под потолком дрогнул, подернулся рябью, и над головой Келли возник темный круг. Келли с ретриком, подняв взгляды, застыли на месте. Из темного круга вниз опустился как когтистый стальной захват на тонкой блестящей штанге. Качнувшись, захват описал широкую дугу, выхватил из рук Келли квитанцию, секунду помедлил, втянулся назад в темный круг, замерцал и вместе с бумажкой скрылся из виду. В тот же миг темный круг беззвучно схлопнулся и тоже исчез, не оставив на потолке ни следа, ни пятнышка, ни царапинки. «Что, что это?» — прошептала Келли. «Куда она делась? Куда делась квитанция?» «Квитанция в надежном месте», — заверил ее Дженнингс, хлопнув по карману. «В надежном месте, вот здесь. Я-то все думал, когда же он появится. Уже было забеспокоился». Ретрик с дочерью замерли, потрясенные до «Ну-ну, к чему же так унывать?» — сказал Дженнингс, скрестив руки на груди. — Квитанция цела, и компании ничто не грозит. Когда придет время, Ретрик Констракшн в полном рассвете сил с радостью поможет довершить революцию. — А мы, все трое, вы, я, ваша дочь, за этим присмотрим, не сомневайтесь. Озорно блеснув глазами, он перевел взгляд на Келли. — Все трое, — повторил он. А может быть, к тому времени наша семья пополнится еще кем-нибудь.